Она приходила познакомиться со мной и Глорией, чтобы дочь не испугалась чужого человека, когда придет время отправляться в дорогу. «Здравствуй, я твоя тетя Тавия», — приветливо сообщила она, присев на корточке рядом с Лори. «Вот ты раньше меня никогда и не видела. Вернее, твоя двоюродная бабушка. Но ты можешь звать меня просто тетя Тавия». Лори недоуменно оглянулась на меня, я улыбнулась и кивнула. «Глори, нельзя знать правду. Малышка невольно может выдать нас». Почти каждый час в имение кто-то приходил. Дознаватели с городской управы, члены Совета к лорду-канцлеру за правками закона о налоговом кодексе. Свекор теперь работал, не выходя из дома. курьера с документами. Одного из них Ланс особенно ждал.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 Родители Ланса попрощались с внучкой дома. Никто не должен был видеть нас вместе. Бабушка дала тысячу наставлений, как нужно вести себя благоразумным девочкам. А потом, не сдержав чувств, прижала малышка к груди. Граф Даттон подхватил Глорию на руки, расцеловал в щёчки. «Будь умница, Репка! слушайся маму!» Всю дорогу до трактира мы молчали. На Лансе лица не было.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 Я откинулась на жесткую спинку скамейки и закрыла глаза. Я взрослая сильная девочка. Я справлюсь. Папа! встрепенулась Глория. Ш, тихо! Папа не. Грейс! Раздался любимый голос. Я вздрогнула и распахнула глаза. В проходе стоял Ланс, взъерошенный, спотевшими от быстрого бега волосами в расстегнутом сюртуке. Не смог!